Глава 150. Больштрассе, 14. 1945 год. Разумеется, в минувшем веке это было большим преимуществом пройтись по Берлину весной 1945-го и насладиться красотой разрушения и свободой отчаяния. Глазам предстал скелет города. Зияющие глазницы окон, голые ребра, сломанные кости. Солнце светило сквозь еще не рухнувшие каменные стены. Целые кварталы превратились в каменные холмы, а улицы — в низины между ними. Зато в парках Бог все еще продолжал свои безвкусные розыгрыши. Одел деревья листвой, вытащил из-под земли цветы и украсил все это поющими птицами. Через улицы перебегали существа в черном, напоминающие крыс. И все они занимались тем же, чем и я, поиском съестного. Вдали поднимались черные столбы дыма, и где-то рядом война шипела, будто загнанный в угол раненый дракон. На углу лежал ничком солдат в нарядной униформе, а у стены спала сидя старуха, облепленная мухами. На третьем этаже из окна вырывалось пламя. Порой слышалось, как обрушивается целый квартал, а сирены воздушной тревоги завывали, но никто не слушался их зова. И временами слышалась гармоника, этот выносливый инструмент, который всегда оказывается рядом в великие моменты в жизни Европы. Из-за угла показался танк и стал протискиваться в переулок, словно доисторическое присмыкающееся. Но никто не обратил внимания, что на нем изображено, крест или звезда. Справа в гусенице застряла человеческая рука. Она торчала пальцами наружу и двигалась по кругу, вверх-вниз по дороге, словно трагикомичный сигнальный флажок. И все мы были, как этот город, выбившиеся из сил, захваченные безразличием, которым обычно сменяется длительная усталость. Когда ты годами боролся за то, чтобы пережить день, а победа уже близка, тебе вдруг становится глубоко наплевать на свою жизнь. Я перелезала через разрушенные стены. Все эти две тысячи человек, с которыми я познакомилась на пути через Польшу, я потеряла. А здесь я не могла рассчитывать на приют ни в одном доме, хотя бы потому, что домов как таковых здесь не осталось. И все же я была богаче многих. У меня был мой план и деньги на проезд, имя американца и редкостная жемчужина в кармане. Вероятно, я была самой богатой девушкой в Берлине. Я расспрашивала, как добраться до нужной улицы. Весь квартал был сплошной грудой кирпичей. Сгорбленная женщина прочесывала развалины магазина в поисках съесного, Но когда я задала свой вопрос, она подняла глаза и разбито губы проговорила, указывая на груду камней. «По-моему, Бюльштрасса была вон там, где стоит этот дом». Каменный дом с плоской крышей Возвышался вдалеке среди этих груд, словно загородный особняк в горах. Весеннее солнце светило на весь этот кошмар, будто эта хозяйка дома в разгар ночного веселья зажгла свет, который во всю злую мощь озарил лужи рвоты и осколки стекла. После долгой зимы солнечная погода приятна, но сейчас она раздражала меня, как и пение этих несносных птиц. Я побрела к дому по исландским валунам. Вот он стоит, двухэтажный, классического стиля, с побитыми стенами и двумя колоннами при входе. Перед крыльцом из четырех ступенек возвышался часовой в длинной шинели. Этот немецкий солдат был громадного роста, но, по всей видимости, он был из тех недалеких, которых держали дома, совсем как Ганс Чурбан на Гамбургском вокзале. Он достаивал здесь последние военные дни и потел на солнце. Сказки вниз сползали капли. Я спросила, не здесь ли больше трассы 14. Он ответил «да». «А Хауптман здесь?» Он ответил «нет». Швед-бородавочник заверил меня, что псевдоним того американца — Герхард Хауптман. «Здесь живет человек по имени Герхард Хауптман?» «Нет». Я задумалась. «А американец по имени Скьюингтон?» «Нет». Но я смекнула, что он говорит неправду — И, немного поканючив, наконец извлекла из кармана деньги на проезд до Исландии со следующим американским пароходом. Домой. Вот, это не какая-нибудь нищая сирота пришла, а сознательная личность, которая в состоянии уплатить полную цену за билет. Я протянула раскрытую ладонь и показала руслому солдату итальянскую жемчужину-матку времен Казановы. Радуги сверкали на солнце. Великолепие было таким же неподдельным, как и прежде. Он хватил жемчужину с моей ладони и сунул себе в рот, попытался разгрызть, но в итоге проглотил.